Рассказ о мешке. Ночи 294, 296. Рассказывают также, что халиф Харун ар-Рашид в одну ночь значей был взволнован. И позвал он своего визиря, и когда тот предстал перед ним, сказал ему: "О Джафар, я сегодня ночью был охвачен великим беспокойством, и моя грудь стеснилась, и я хочу от тебя чего-нибудь, что обрадовало бы моё сердце". и расправила бы мою грудь. О, повелитель правоверных, у меня есть друг по имени Али персиянин, и он знает рассказы и увеселяющие повести, которые радуют душу и отгоняют от сердца дурное, сказал Джафар. И халиф воскликнул к омне его, и Джафар отвечал: "Слушаю и повинуюсь". И потом Джафар вышел от халифа на поиски Али персиянина и послал за ним И когда Али явился, сказал ему: "Отвечай повелителю правоверных". И Али отвечал: "Слушаю и повинуюсь". И шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.